Глава 3. Шхуна спокойно идет вдоль турецких берегов, нещедно дымя паровой машиной. Уставший молодой человек по имени Сакис под небольшую качку заснул на кровати в своей каюте тревожным полусном полуявью. Ему снится самый необычный сон в его жизни. Безмолвная тишина. Он стоит в начале огромной просто гигантской белоснежной мраморной лестницы уходящий вверх на вершину холма. Сакис стоит в самом начале и посередине лестницы. По бокам каждой ступени с двух сторон застывшие люди в разных одеждах. Присмотревшись к ним, он понимает, что все они греки или наполовину греки. Многие в старомодных одеждах и многие со старинным оружием в руках. А некоторые вообще в медных шлемах с красными и синими плюмажами в виде гребней. Мотнув головой, Сакис попытался понять, что же он такое видит вокруг и куда ведет эта лестница. Пристально всмотревшись в вершину холма, увидел красивое здание с белоснежными колоннами, чем-то напоминающее Парфенон. Легкая синеватая дымка размывала очертания здания, скрывая его истинные контуры и размеры, особенно верх. Какая-то неведомая сила подтолкнула Сакиса, давая понять, что надо бы взбираться по лестнице наверх. Молодой человек начал подниматься, с интересом рассматривая разных застывших людей, выглядевших как живые. Складывалось такое впечатление, что они тоже шли вверх, но почему-то застыли в своем движении. Сколько времени и сил потратил Сакис на подъем наверх, он поднять не мог. Ему показалось, что прошла целая вечность. Чем выше поднимался по лестнице, тем меньше на ступеньках людей. А на последнем пролете вообще никого, только поднимающийся вверх Сакис. И вот он уже стоит один перед высоченным зданием, где верх сооружения все так же теряется в дымке и ничего толками не рассмотреть. Лестница очень огромная внизу, Наверху оказалась почти обычной, как в старых греческих храмах. Единственное, что смущало, так это две большие черные мраморные чаши в конце и по краям последней ступени. Как только Сакис вступил на нее, из чаш взметнулись языки нереально высокого красного пламени. Ох, пот выступил крупными каплями. Но как это возможно во сне? «И что делать дальше?» – пронеслось в голове молодого грека. Языки пламени как будто дали команду, и сзади колонн образовался проем, недвусмысленно приглашая зайти. Сакис, собрав всю волю в кулак, хотя очень боялся, вступил в проем. Вокруг парня все вокруг, даже сам воздух, стало переливаться разными красками. Такое впечатление, что он находился внутри северного сияния. Пройдя несколько десятков шагов, уперся в красную каменную стену. Э! единственное, что сумел произнести изумленный парень, и остановился. Его шаги и слова послужили каким-то сигналом, и в красно-кровавой каменной стене образовались серебристо-зеленые двойные барельефные двери. На верхней перекладине какая-то длинная надпись на старогреческом. Все, что мог из нее разобрать Сакис, это слово «надежда» и слово «сочетание по воле богов». На барельефах были изображены люди разной величины с гримасами на лицах, переносящих боль. Рассмотрев центральный, Сакис содрогнулся. На нем был изображен бородатый мужик, с обреченным видом, толкающий каменную глыбу наверх. Не узнать изображение Сизифа было просто невозможно. «Ворота Тартара! А все думают, что они где-то внизу, а они тут! За что? Чем я провинил так сильно богов, что мне уготована такая участь?» вырвалось из губ молодого грека. Охвативший ужас сковал парня, заставив его застыть столбом. Сплю и вижу какой-то непонятный и дурацкий сон. Или все-таки явь? Стою в каком-то темно-красном тоннеле и пялюсь, как дурак на отливающую серебром дверь. Какого черта я сюда забрался? Что, лучше места не смог найти, хоть и во сне? Дверь какая-то тоже вся ненормальная. Двойная махина, как в огромном холодильнике у брата, И с такими же большими ручками. Наверное, в секретный бункер. Но не вход же это в Форт Нокс, где меня ждет, а не дождется все золото Амеров. А че, я не гордый. Прихвачу, если что. Унесу столько, сколько смогу, и не буду тогда слушать нотации брата. Эх, заживу. Оглядываюсь кругом. Ничего не видно, только эта дверь. Не, тут явно какая-то подлянка. Ну и что теперь делать-то? Эх, была не была, будем открывать. Я же во сне, и что со мной может случиться? Надеюсь, хоть чем-нибудь ценным разживусь. Подхожу и с трудом тяну на себя большую ручку у одной половинки двери. С трудом открываю ее. Э, что за хрень? За стеклом застыл мужик в арабско-турецкой одежде. Мои слова образовали легкую рябь по стеклу. «Ты кто?» «Сакис? А вы?» Раздалось у меня в голове, хоть я и увидел шевеление его губ. «Я ужас, летящий на крыльях ночи!» «Главное напугать, хотя могу и развеселить этого странного мужика», вспомнил я слоган из мультика. «Фобос?» И мужик стал двигать губами, как рыба, вытащенная из воды. «Фобос, Фобос! Главное не Фантомас!» «О чем это он, болезный?» «Я приветствую сына бога войны», — склонился предо мной мужик в учтивом поклоне. «Да, дела. А мужик-то совсем молодой. Издевается? Если он надо мной стебается, набью рожу. Как же до него добраться?» Подвожу аккуратно руку к странному стеклу, по которому пошли легкие волны. Ничего страшного не произошло. «Ну что, раз я там бог, идем в гости как домой. Пора там у них свои порядки навести. Хоть во сне да под царствую. Оторвусь по полной, гейш разных пощупаю. Эх, попируем. Главное, кемскую волость не пропить, а то перед потомками стыдно будет. Руку дай, — командую мужику, и подвожу расставленную ладонь к непонятному стеклу». Парень явно боится, но повторяет жест. Наши руки соприкасаются. Вспышка перед глазами, и я проваливаюсь в небытие, ужасно огорченный обманутыми надеждами. Сакис в страхе замер перед дверью, боясь что-либо предпринять. И тут половинка двери сама открывается, и за ней столб прозрачной воды во всю дверь. В ней стоит высокий, пропорционально сложенный, похожий на человека мужчина. Одет в какие-то синие, с множеством карманов брюки и короткую тогу с изображением льва. Взгляд у этого мужчины одновременно надменный и властный. Хотя какой же еще может быть он у того, кто вышел с тартера? В голове Сакиса раздалось возмущенное ругательство вышедшего, а по глади воды побежала рябь. «Может, потому что я тут без даров? И что теперь будет со мной? Утянет с собой?» запаниковал внутри себя грек. «О, он спросил, кто я?» «Сакис? А вы?» Склонив в почтительном поклоне голову, боясь сделать хоть что-нибудь. Ответ сначала поразил грека до глубины души, но и дал слабую надежду одновременно. Вот только что сын бога войны делает в Тартаре: Неужели кольцо богини Эринии донесло мою просьбу до богов Олимпа? И когда Фобос, сын Ареса, успел так нагрешить, а может ему дали свободу? Ведь было же написано на воротах слово «надежда». Вот только об этом Сакис никогда и ничего не слышал. Фобос попытался выразить свою осведомленность Сакис и сразу задобрить сына бога войны. «Руку дай!» И страшный бог развел пальцы на руке и поднес ладонь к границе воды. «И что теперь будет?» Только и успел подумать Сакис, подчинился команде и повторил жест бога. Пальцы сомкнулись, вспышка небытие. «Очухиваюсь, по-другому и не скажешь. Такой сон пропал, такой сон!» «Ну надо же, на самом интересном месте!» Еще не открыв глаза и пытаюсь потянуться. Руки, как крюки, слушать меня не желают абсолютно. Еле сумел пошевелить пальцами чуть-чуть. «На каком?» — робкий голос в моем правом полушарии. «Ты кто? И почему кровать шатается?» Изумляюсь. «Сакис? А идем мы на шхуне в Триполи-Ливана?» Опять несмелый голос в голове. «Да?» «Удивляюсь. Так это был не сон. Меня загипнотизировали, похитили и тайком перевозят. Никак на органы пустить хотят. Ну, суки, дайте только вырваться, порву всех как тузик грелку». «И что?» Произношу с трудом, и появляется зрение, как будто рывком приблизилось ко мне. Рассматриваю маленькую убогую каюту. Пытаюсь шевелиться но тело, как ватное, почти не слушается. «Кирье Фобос, вы пришли мне помочь отомстить?» заискивающий голос. «Да где же он прячется? Может, в рундуке? Но почему его голос постоянно раздается в моей голове?» «А ты вообще где?» Немного опомнился я и перебил его. «Лежу в своей каюте, и мне плохо». Тело практически меня не слушает, меня отравили, чтобы не создавать прецедент с наследством в будущем. Ну-ка, подними правую руку, делаю над собой усилие, не придав значения последней информации. Чужая своя рука спокойно поднимается вверх, как будто моя, ладонь по виду точно не моя. Сакис был в полном отчаянии, мало того, что хитрый бог проник в его мир, так он еще и завладел его телом. Не зря предки предупреждали, что кольцом можно воспользоваться только в крайнем случае. И никто из предков Сакиса так и не решился воспользоваться кольцом. Боги практически никогда не откликаются на просьбы смертных, а если откликаются, то все делают по-своему. От такого поворота в судьбе Сакис окончательно упал духом и не хотел больше жить. Жаль, что вот только отомстить хоть немного за семью не удалось. Чувствую по голосу, что грех в большом смятении и может поддаться панике, как бы глупостей еще больших не наделал. Ну, понять его, конечно, можно. Встретил сына Бога, думал, что он за него отомстит, а тот вместо этого вселился в его тело. Не вздумай умирать, пока не передашь мне знания. Это приказ». Иначе обречешь себя и всех своих предков на вечное мучение в Тартаре, понял? Надо напугать и заставить выполнять мои приказы. Так, начинай рассказывать о себе с самого начала и подробно, а также, что сейчас происходит в мире. А то я давно у вас не был. Раз пошла такая фигня, будем соответствовать. Заодно это даст мне время прийти в себя и подумать. Дальше я выслушал невероятный рассказ Сакиса Маноса о его жизни и падении семьи Манос, гибели его семьи в Смирне, про его плен и заточение, желание отомстить всем и правым, и левым, как он кинул в море кольцо богов с большой надеждой. Герой прям из греческих мифов, блин. Еще до рассказа Сакиса про Первую мировую войну У меня уже закрались подозрения о моем провале во времени. Сам не раз представлял, вот что бы я делал, окажись в прошлом или будущем. Так что сбылась мечта идиота. Вот только... Так, Сакис, похоже, мы с тобой стали сиамскими близнецами. Тоже мне, палочка Твикс. Выслушав рассказ и после небольшой заминки, сделал вывод. Что? Отозвалось в моей голове. «Ни не малыш!» – подбодрил я еще раз парня, который вроде немного ожил. «У нас одно тело на двоих, и нам надо как-то решить этот вопрос. И отомстим, конечно, всем. Вряд ли у нас в таком случае что-то получится. Яд нас скоро убьет!» – опять кислым голосом грек. «Даже так? Ну-ка поподробнее!» Злюсь, что приходится повторяться, ведь это я уже слышал, Надо быть внимательнее, Штирлиц. Вот же гады, а счастье было так близко, мысленно восклицаю я. И что будем делать? Очень робко спросил Сакис после всего рассказа на эту тему, а также своих возникших подозрениях. Сына Бога не так легко убить, как тебе кажется, и тебе погибнуть не дам, ты мне очень нужен, говорю твердым и повелительным голосом, Хотя в моей душе далеко не все так безоблачно. Хорошо, хоть голова разделилась на две половинки. Я не слышу его мысли, а он мои. Интересно, а в каком полушарии его мозга я? В правом или в левом? Скорее в левом, раз голос грека постоянно слышу в правом. Вот не зря я тогда читал статью об изучении работы мозга и понял, нифига эти ученые не знают человеческий мозг, и в 21 веке для ученых большое белое пятно и еще большая загадка. А вот теперь убедился на практике, и, к сожалению, на своей. Год-то с числом, какое? Чтобы как-то отвлечь себя и парня. 12 мая 1927 года от Рождества Христова. М да, вот только как же нам двоим ужиться в одном теле?